Форхе помолчал, а потом задал и вовсе неожиданный вопрос. — А как, по-вашему, Дойл попал на небеса? Или он жарится на сковородке у сатаны? Эйнсли не сдержал улыбки и спросил. — А что тебя это беспокоит? — Да нет, просто хотел узнать ваше мнение. а ты рай существуют? «Воистину, от прошлого никогда до конца не избавишься», — подумал Эйнсли. Сколько раз ему когда-то задавали этот же вопрос прихожане, но он так и не нашел абсолютно искреннего ответа. Сейчас он серьезно посмотрел на молодого детектива и ответил. «Скажем, в рай я с недавних пор больше не верю, а в ад не верил никогда». Ну а в сатану это не более реальный персонаж, чем Микки Маус. Вымышленное действующее лицо Ветхого Завета. В книге Иова он совершенно безвреден. Его демонизировала во 2 веке до нашей эры одна экстремистская иудаистская секта. Так что здесь, по-моему, опасаться нечего. Выйдя из лона церкви, Эйнсли годами отказывался потом говорить о вере и вступать в богословские дискуссии, хотя это было нелегко, потому что его, как автора книги по сравнительной истории религий, часто пытались в такие диспуты втянуть. Иными словами, ему не позволяли забывать, что эволюция религии человечества — весьма читаемый труд. Позднее он перестал чураться, религиозных тем, особенно в беседах с такими людьми, как Хорхе, которому нелегко было самому разобраться в столь сложных материях. Они отъехали от Рейфорда на приличное расстояние. Яркое сияние рассветного солнца предвещало великолепный день. Их машина легко пожирала километры четырехполосного хайвея, который вел Джексонвиллу где Эйнсли предстояло сесть в самолет. Он с удовольствием предвкушал встречу с Карен и Джейсоном и все маленькие радости семейного праздника. «Можно еще один вопрос?» — не унимал Схор. «Спрашивай. Как вообще получилось, что вы стали священником?» «Я никогда и не думал, что им стану», — сказал Эйнсли. «К этому готовился мой старший брат» но его застрелили. Простить. Хорхе не ожидал такого поворота. Преднамеренное убийство. Юридически получилось, что так, хотя убившая его пуля предназначалась другому. А где это было? В маленьком городке к северу от Филадельфии. Там мы с Грегори и выросли. Нью-Берлинвилл получил статус города ближе к концу XIX века. Своим возникновением он был обязан месторождению железной руды и нескольким сталеплавильным заводам. Они в основном давали работу местному населению, включая шахтера Идриса Эйнсли, отца Грегори и Малколма. Он умер, когда сыновья едва вышли из пеленок. Разница в возрасте между братьями составляла всего год. Они были по-настоящему дружны. Грегори рос крупным мальчиком. Ему нравилось быть для Малколма защитой. Их мать Виктория замуж больше не вышла и растила мальчиков сама. Она перебивалась случайными заработками, и ей жилось бы совсем худо, если бы не скромная пожизненная рента, доставшаяся в наследство от родителей. Каждую свободную минуту она проводила с детьми. Они составляли смысл ее существования и отвечали на ее любовь самой нежной привязанностью. Виктория Эйнсли была хорошей матерью, добродетельной женщиной и глубоко верующей католичкой. Она лелеяла мечту увидеть одного из своих сыновей в сутане священника. По старшинству выбор пал на Грегори, который сам проявлял склонность к этой стезе. С восьми лет Грегори и его лучший друг Рассел Шелдон были служками при алтаре церкви святого Колумбкила, к приходу которой принадлежала семья. На первый взгляд трудно было представить себе двух более несхожих между собой мальчишек, чем Грегори и Рассел.